Глава 39. Поместье в иргинской долине. Николь. Из столовой уже доносились аппетитные запахи. Мы прошли в просторную столовую с большим овальным столом посередине. Окна были открыты, и внутрь помещения врывался прохладный ветерок. Алекс приоделся к ужину в голубую рубашку и темно-синий жилет. Насыщенный цвет хорошо подходил брутальной внешности Дарта. Редевинал присел во главе стола, предварительно отставив стул поочередно мне и своей матери. Стол был заставлен разнообразными блюдами. Несколько видов мясных, блюд, салаты из неизвестных мне ингредиентов, круглые овощи, политые белым соусом и запеченная рыба. Как только мы присели, я сразу потянулась к аппетитной рыбе на большом белом блюде. «Как вам окрестности Эргинской долины?» Начала с вопроса Рильда. Алекс говорил, что это самое красивое место. и Я с ним согласна. Откуда вы, Николь? Я бросила многозначительный взгляд на Дарта. Что можно говорить? Алекс ни слова не сказал о нашей легенде здесь, в стенах его дома. Там у мадам Рассаны я была его невестой. Здесь я оказалась лаконичным и сухим заказчиком. «Но можно ли говорить, что я совершенно с другого измерения?» «Николе с из третьего измерения. И разыскивает некоего дракона, который нарушил свод законов». Раскрыл всю информацию обо мне Алекс. Только я подумала, что можно рассказывать о себе, а о чем стоит умолчать. «Вот как?» «Почему именно третьего? Где два других?» Столовая вилка отделила сочную меккать рыбы и отправила в рот. Насчет первых двух измерений еще пообщаемся с Редевиналом. Рыба была бесподобна и больше по вкусовым качествам напоминала курицу, а кислый соус, которым она была полита, придавал пикантный вкус. — Кто же этот дракон, что нарушил свод законов и которого разыскивает Николь? — Ладоль, — коротко ответил Алекс. — Достаточно влиятельная фигура. На мгновение брови Рильды удивленно изогнулись. — Вина. — предложил Алекс и перебил свою мать, которая уже набрала в легкие воздуха для следующего вопроса. — Что ж... — Надеюсь, ваше мероприятие будет успешным, — произнесла Рильда. По скептическому выражению лица женщины было понятно, что успеха в нашем мероприятии Дортес Ридевенол не ждет. — Что слышно о приграничных территориях? — говорят, снова участились пропажи молодых девушек. Рильда бросила мимолетный взгляд на сына. «Доказатель, что это сделали Грифоны, нет», — успокоил Алекс. «Но как-то не совсем убедительно». «Но, судя по численности летного отряда, который из Байган усилил, высшее руководство драконьей кавалерии что-то опасается». Перед моими глазами пробежались картины, как драконы из летного отряда один за другим садились на летное поле. красивые мощные Все больше я восхищалась этими магическими и красивыми существами Ассириуса и все больше обрастаю чувствами к одному из них. Я подняла задумчивый взгляд на Алекса. Длинные темные волосы обрамляли мужественное лицо, а глаза? Я тону в черном омуте, как только наши взгляды соприкасаются. Сияющие аспидные глаза лишь изредка касаются моей персоны. Сухо, быстро. Ну да, я только заказчик. А я украдкой любуюсь вздымающейся мускулистой грудью, затянутой в темно-синий шум. Я сделала глоток вина, чтобы приглушить чувства, которые колыхались внутри. Досада была самой громкой нотой в этом чувственном аккорде. Досада на себя. Светская беседа продлилась в гостиной, куда слуги принесли заваренный чай в белоснежных кружках. Я потянула ноздрями запаха и улыбнулась. Да, именно этим напитком Алекс угощал меня у себя на квартире, куда пригласил на приготовление псевдовечеринки. Маленькими глотками наслаждаюсь напитком. От горячего чая стало немного жарко, я даже потянулась, чтобы расстегнуть пуговицу на горле, но как только рука легла на воротник, встречаюсь с хмурым взглядом Редевинала и глубоко вздыхаю. Более вас не буду задерживать. Рильда позвонила в колокольчик, который стоит на низком столике у диванов. «Вам нужно отдохнуть с дороги, а у тебя, Алик, ответственный день». «Аргения, проводите нашу гостью до апартаментов», произнесла хозяйка поместья, как только служанка появилась в гостиной. Девушка кивнула белокурой головой и застыла у лестницы, ожидая, когда я последую за ней. «Доброй ночи и спасибо за вкусный ужин». Я поблагодарила хозяйку поместья и поднялась с дивана. Проплыла мимо дракона, который уставился на камин бесстрастным взором. По ступенькам несла голову, высоко приподняв подбородок. Сухарь! Аргиния открыла мне дверь и зашла следом за мной. — Ванная наполнена горячей водой. Вам помочь раздеться? — спросила Аргиния, внимательно разглядывая мое лицо. — Спасибо. Я справлюсь самостоятельно. Я остановилась у туалетного столика в ожидании, когда блондинка покинет мою комнату. Я бросила взгляд на пушистый халат и тонкую кружевную сорочку, разложенные на кровати. — Я не нашла в вашем гардеробе этих вещей, необходимых леди, и хозяйка велела принести вам и халат, и сорочку, а не новые, — пролепетала блондинка. — М-да. — Очередной дорогой подарок от гостеприимной хозяйки. Аргения кивнула головой и бросила дежурное. Спокойной ночи. Как только дверь за Аргении закрылась, я сняла свой жакет, расстегнув большую пуговицу на воротнике. Потянув тесьму на боковом шве, сняла платье, все сложила в шкафу и нырнула в пушистый халат. Вытянула гребни из волос и тряхнула кудрями перед зеркалом. Внимательно пробежалась взглядом по коже белой шеи. Сытиан и правда замечательный раствор, к утру вряд ли что останется. Вдоль стен в белом мраморе плыл цветочный аромат, который я вдохнула, как только переступила порог комнаты. Скинув пушистое облачение, я скользнула в горячую воду и откинулась на глянцевую спинку. Глаза и впрямь слепались, а усталость растеклась по телу. Что будет завтра? Как скоро мы поедем к границам территорий, принадлежащих Ладуаль? И самое главное, как мы попадем в замок, который, как сказал Алекс... Неприступная крепость. Я подняла правую руку и мысленно напряглась. От плеча до кисти правой руки пробежалась огненная дорожка и остановилась на кончиках пальцев. Влага на ладони с шипением испарилась. Пальцы рук нестерпимо жгло, так что я прикусила губы, стараясь справиться с болью. Тщетно. горячий пламенный игнис нет. Только ее слабые крохи. Холодную Игнес даже не стала проверять. Я чувствовала ее силу, которая играла и кружила внутри меня. Только дай я мысленный посыл, она вырвется из меня, сметая своей силой все на своем пути.